Часть семнадцатая. Комнеземье. Всеми силами стремиться к цели и так и не достичь ее, куда достойнее, чем повернуть вспять, признав свое поражение. И пусть даже награду за упорство такое и будет смерть, всяко лучше она, чем кара в виде жизни полной сожалений. Из эпитафии на могиле Гарена Сирена, рыцаря, который выстоял против ненасытной орды хракинов. Глава 85 Оседлав своего рашке, Никс описала широкий круг вокруг пустельги. Корабль Несса сквозь вечную ночь пустошей, далеко на востоке огненное зарево пасти согревало горизонт. Пустыни внизу блестела, как битое стекло, отражая звездный свет и сияние луны. По словам Даала, эта бескрайняя росы, богатых кристаллическими минералами песков прозывалась «пустыней судьбы». Обернувшись в седле, Никс посмотрела на запад, где на фоне неба неровной изломанной линией вырисовывалась цепь горных вершин – хребет запустения. Она представила себе изломанные равнины за этими горами, которые Дал метко окрестил камни камнеземьем. Все эти названия пришли из далекого прошлого. На протяжении бесчисленных поколений ни один пантеанец не проникал за пределы ледяного щита но Никс знала, что в далеком прошлом предки Даала все-таки совершали такие путешествия. Она все еще могла вызвать в памяти подаренное шкапирами воспоминания о двух древних всадниках, летящих через эту пустыню и над этими горами. Никс вызвала в воображении последний фрагмент, когда два всадника, наконец, достигли этого Камнеземья.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 Другой направился к тому далекому обрезку на горизонте. Никс чувствовала, что именно туда они сейчас и направляются, к месту, отмеченному изумрудным свечением на хрустальной сфере Шии. Ашкапиры предостерегали ее от проникновения туда, связывая этот свой страх с бронзовым пауком, который развратил Раашке. Никс не требовались дополнительного указания на то, что именно там он и обустроил свое логово. Еще один Рашке пронесся под звездами, пролетев над огромным летучим пузырем пустельги и вновь привлекая ее внимание. Дал вынудил своего скакуна качнуть крыльями, давая понять, что пора возвращаться на корабль. Она не стала противиться этому призыву. Руки и ноги у нее уже начинали дрожать, а куртка и капюшон покрылись коркой льда. Никс поплотнее прижалась к седлу, к теплу своего скакуна. Напевом выразила ему свою благодарность и движениями коленей направила рожки обратно к кораблю. Когда они скользили к освещенной пламенем горшков палубе, она воспользовалась случаем, чтобы как следует осмотреть пустильгу со стороны. Вчера около полудня они в большой спешке сбежали из приюта, вскоре после того, как Никс обнаружила остальных в разбившейся шлюпке. На то, чтобы убедиться, что восстановленная пустельга не получила каких-либо существенных повреждений, много времени не ушло. К моменту нападения летучих мышей корабль давно покоился на берегу, вдали от деревни, и в основном был поглощен дымом, а его остывший летучий пузырь практически лег на палубу, когда после предупредительных выстрелов пришлось погасить нагревательные горшки, работающие на воровани. И все же в итоге по-настоящему спасла корабль никто иная, как Глейс, которая совершила на него набег и уничтожила оставленную на пустельге команду холлиндийцев. При этом она благополучно спасла Крайша и Мирика. Тем не менее, все хорошо понимали, что битва еще не закончена. Ни у кого не было никаких сомнений в том, что где-то за пределами приюта скрывается еще как минимум один боевой корабль королевства. Особенно с учетом того, что враг регулярно отправлял в пелену тумана над головой почтовых ворон. Там наверху явно что-то задевалось. Опасаясь нового нападения, их группа быстро подготовила пустельгу и сбежала из приюта. Увы, но корабль был восстановлен далеко не полностью. В нижней части корпуса все еще зияли дыры, а сломанный киль походил на кривой клюв. Но пустельга была опять способна летать. Учитывая возможности наполнить ее летучий пузырь горячим воздухом и успешное переоснащение двух уцелевших горелок, они решили рискнуть. Даррент хотел заменить горелку по левому борту, которую испортила Брейль, но на это уже не было времени. Подлетая к пустельге, Никс заметила насыщенный изумрудный цвет мощного пламени переоборудованных горелок и ощутила их жар на лице. Оказавшись достаточно близко, она заставила своего крылатого скакуна перейти на пугающе крутое снижение. Это было уже ее третье короткое пребывание вне корабля с момента их вылета из приюта, так что Никс чувствовала себя несколько увереннее, но лишь совсем ненамного. Спуск был одновременно приятно волнующим и пугающим, В самый последний момент, нырнув под летучий пузырь, даже дыхание перехватило. Ее рашке широко распахнул крылья, захватывая ими воздух, и они внезапно, но управляемо проехались по доскам палубы. И едва успели остановиться, как дал одним махом опустился рядом с ней. Другие рашки, толкующиеся на палубе, прыснули во все стороны, Перед вылетом Никса воззвала к великому разуму Орды, выразив желание, чтобы в этом путешествии их сопровождал и еще кто-то из стаи, как в качестве силовой поддержки, так и в надежде на то, что их присутствие поможет поддерживать связь с разумом Орды. С таким количеством неизвестного и вероятными противниками как впереди, так и позади, ей требовались все союзники, которых она только могла собрать. Когда Дал спешился перед ней, на лице у него сияла широкая улыбка. Стряхнув лед с волос, он похлопал своего крылатого скакуна по боку. Спасибо тебе, Нивка! Их рашки были той самой парой, которая вынесла их из пасти днем ранее. С тех пор Дал внес кое-какие изменения в их седла, полагаясь как на свои собственные знания, так и на опыт своих далеких предков. Никс уже отметил улучшение. Даже рашки, похоже, оценили их. Седла сидели более надежно и вроде бы меньше натирали зверям шеи. «Ну как там Метил?» — спросил Дал, присоединяясь к ней. Она улыбнулась. Дал выбрал эти имена в честь Матиса и Нефы. Он не захотел называть Рашке точно так же, как и Оркса, поскольку считал, что это запятнает их память. Поэтому переделал их имена настолько, чтобы они были уникальными, но при этом отдавали дань уважения храбрым Оркса. «Он молодец», — ответила Никс. «По-моему, мы оба действуем все слаженней. Помогает и то, что разум Орды по-прежнему хранит воспоминания о тех временах, когда Рашке жили в гармонии с вашим народом». «Ты все еще способна ощущать присутствие разума Орды на таком расстоянии от пасти?» Она кивнула. «Пока да, но оно становится все слабее». Никс и Дал протолкались сквозь стаю Рашке на палубе, чтобы добраться до тепла горшков, пылающих под открытым горлом летучего пузыря. Эти крылатые звери расположились еще и внизу, в пустом трюме. Несколько дней назад команда Даррента полностью очистила его, готовясь к ремонту, и ни у кого с тех пор не было возможности вернуть его содержимое обратно. Это позволило разместить на борту пустельги еще нескольких рашки. Кто-то мягко толкнул Никс в спину. Обернувшись, она увидела, что там стоит Башалия, переминаясь на задних лапах, и обиженно дуется на нее. Никс крепко обняла его и тихонько напела ему «Не надо ревновать. Ты всегда будешь на первом месте в моем сердце». Он примирительно уткнулся носом ей в ухо, вызвав у нее теплую улыбку. К его великому разочарованию Никс не разрешил ему отправиться в этот полет. Он был еще молод, рассеян и излишне любопытен. Если бы башалью занесло слишком уж далеко, корабль мог выйти за пределы его возможностей для благополучного возвращения. Тем более, что новые движители-пустильги оказались настоящими монстрами. После медленного, осторожного разгона они теперь неслись в три или четыре раза быстрее любого быстроходника. Маршрут, который отнял бы целую неделю, сейчас занял бы меньше двух дней. На таких скоростях Башаля, пожалуй, и не смог бы его догнать. Лишь более крупные корабли с более мощными горелками могли, надеяться, поддерживать такой темп, и даже тогда это было бы непросто. Вспомнив о том, что в этих краях их корабль наверняка не единственный, Никс еще раз обняла Башалю, почесала его за ушами и повернулась к Далу, мотнула головой в сторону дверей, ведущих на полубак. По-моему, кому-то не терпится услышать наш отчет. Расхаживая по рулевой рубке, на очередном развороте Грейлин чуть не наткнулся на Кальдера. Варгар жался к нему встревоженный множеством рашке на борту пустельги, Шерсть у него вставала дыбом при каждом их шипении или резком крике. «Прекрасно тебя понимаю». Этот шум изрядно действовал на нервы, особенно на фоне непрерывного воя потоков воздуха, врывающихся в пробоины в корпусе и взбаламученных сломанным килем. Грейлин направился к судонаправительскому посту, где Фенс с Джейсом и Крайшем склонялись над звездными картами и нарисованными от руки планами местности. «Сколько еще лету до того места, которое показало нам Шие? ответил ему Джейс. «Трудно сказать с какой-либо точностью. Согласно показаниям Секстонта Фена, движемся мы быстро. Так быстро, что ему захотелось проверить еще раз, чтобы убедиться в правильности своих расчетов. Скоро у нас будут новые данные». Эти слова услышала Грейс со своего места за штурвалом. «Если б не эти жуткие дыры в корпусе и не треснувший киль, мы могли бы лететь еще быстрее». «Мы и так летим достаточно быстро», — предостерег Даррент. «Не хочу, чтобы пустельга развалилась прямо в воздухе. Даже на таких скоростях лучше молиться, чтобы она осталась цела». «Если это вызывает беспокойство, то, может, стоит слегка сбавить?» — осторожно спросил Грейлин. Даррент оглянулся. «В данный момент мы не знаем, кто или что может преследовать нас, так что пускай пустельга летит так быстро, как ей хочется». Пират продолжал пребывать в угрюмом и вспыльчивом настроении, хотя не то, чтобы кто-то стал бы винить его в этом. Между потерей дочери и стоящим за ним предательством, Даррент все еще пытался прийти к какой-то степени принятия случившегося, если даже и непонимания. Хотя последнее, скорее всего, так и останется недостижимым. Обычно люди становятся предателями, движимые какими-то собственными амбициями, планами или обидами, но иногда это просто уставшая дочь, желающая поскорее вернуться домой. Дверь у него за спиной с треском ударилась о переборку, распахнутая гуляющим по кораблю ветром, и в рубку быстро нырнула Никс, дрожа всем телом. Вошедший за ней дал, плечом захлопнул дверь. — Да здесь еще холоднее, чем наверху, на палубе, — сказала Никс. Подбежавший к ней кальдер обнюхал ее ноги и тут же с отвращением наморщил нос, учуяв исходящий от нее мускусный запах рашки. Варгар вернулся к Грейлину, низко опустив хвост. Фен столь же хмуро посмотрел на Даала. Поперек горла судонаправителя тянулась неровная красная линия, покрытая бурой, засохшей коркой. Дал заметил его тяжелый взгляд и отвел глаза, смущенный и пристыженный. Его гнев чуть не убил Фена, Да, Брейль удалось обмануть Далла, но Фен все же считал, что на тот момент заслужил достаточно доверия, чтобы к его заявлениям о невиновности прислушивались, а не отметали безоговорочно и кроваво. Дал направился в дальний конец рулевой рубки, где стояли Райф с Шией. Викас тоже была там. Она заняла то место возле вспомогательных маховичков и рычагов сбоку от штурвала, которое обычно занимала Брейль. Из женщин в пиратской команде остались лишь Викас и Глейз. К настоящему времени Даррент потерял уже половину своего экипажа, и оставшихся едва хватало, чтобы управляться с пустильгой. Дал пытался набрать еще несколько рабочих рук, кинув клич среди своих собратьев-наоров, но из-за спешки перед отлетом его призыв так и не достиг нужных ушей. У него едва хватило времени рассказать своим матери и отцу обо всем, что выпало на его долю. Они были разъярены, напуганы и потрясены в равной степени однако поняли достаточно, чтобы позволить Даулу отправиться с остальными. Грейлин повернулся к Никс. «Вы с Даулом не заметили каких-то признаков того, что нас преследует?» Никс покачала головой. «Нет, на фоне звезд вроде ничего не двигалось, и проблесков горелок мы не видели. Если кто-то и преследует нас, то движется в темную», она посмотрела в сторону приближающихся высоких гор. «И это не единственный враг, насчет которого нам нужно беспокоиться». Никс уже рассказала Грелину о своем столкновении с пауком, бронзовой фигурой вроде шии, только уродливой и враждебной. Она была уверена, что этот паук испортил Роашке, чтобы защитить свое логово, превратив их в живую оборонительную стену. Даррент оглянулся на них. «Мы уже почти добрались до этих гор, но путь все равно не близкий, так что предлагаю всем воспользоваться случаем и как следует отдохнуть». «Он прав», — поддержал его фен. Нам потребуется еще полдня, чтобы добраться до того места в Камнеземье. Даррент мрачно кивнул. Будем надеяться, что пусть Ильга не потеряет крылья до того времени. Даже если мы добьемся успеха, нам все равно будет нужно как-то вернуться в приют. Учитывая предстоящие опасности, это было очень большое «если». Грелин подошел поближе к окнам и стал смотреть, как вершины становятся все выше, все острее и зазубренней, словно предостерегая путников и недвусмысленно советуя повернуть назад. Наверное, нам стоит прислушаться к их совету. Никс очнулась от смутного сновидения, в котором она заблудилась в лабиринте темных пещер, пытаясь угнаться за мерцающим огоньком мороки, призрачного свечения болотных газов, которое частенько видела в детстве. Эти вьющиеся во влажном воздухе призрачные язычки окутывали темные хижины на болотах мира, заманивая беспечных путников навстречу их гибели в непроходимых трясинах. Она негромко застонала, без труда представив, откуда взялся такой сон. «Вижу, ты проснулась», — произнес Джейс из-за столика рядом с ней. «Сколько сейчас времени?» — сонно спросила Никс, приподнимаясь на узенькой койке. «Два колокола до полуночи». Сама удивляюсь, как это я вообще заснула и так надолго, а я нет. Я читал тебе отрывок из опыта передвижения по воздуху в студенных краях текста, который я позаимствовал из маленькой библиотеки Крайша. Тебя сразу же сморило». Он едва заметно улыбнулся ей. Даже мне он показался скучным. Ник опустила ноги на пол. Она свалилась в постель полностью одетой. «Почему-то я в этом сомневаюсь. Это ведь вы с Крайшем, и я готова поспорить, что в первую очередь ты предложили заменить подъемные газы в нашем летучем пузыре горячим воздухом». Джейс пожал плечами, покраснев до самого воротничка. «Возможно, концепция и вправду моя, но исполнение исключительно алхимика Крайша». «В самом деле?» — с сомнением это зволосник, после чего прикрыла кулаком душераздирающий зевок. Он приподнял бровь. «Тебе нужно больше отдыхать». За последние два дня ты окончательно себя измотала. После того, как ты заснула, мне пришлось отбиваться от кучи людей, которым ты вдруг срочно понадобилась. Надеюсь, ничего страшного, что я остался здесь, чтобы немного почитать». Прежде чем она заснула, они успели какое-то время поговорить. Никс, было приятно вновь оказаться в компании Джейса, ее бывшего наставника и друга по школе, болтая ни о чем и обо всем сразу. Это было тепло и знакомо, как будто она вернулась в более простые времена. Оставшись с ним наедине и, наконец, получив передышку от обязанностей и вопросов, Никс забылась беспокойным сном больше, чем на четверть дня. Она заставила себя встать и сделать несколько неуверенных шагов, чтобы обрести почву под ногами. «Спасибо, что караулил мой сон», — пробираясь мимо стола, Никс оперлась на его плечо. «И за то, что ты мой друг». Уже убирая руку, она вдруг ощутила волну дурного предчувствия, на миг накатившую на нее, и потерла ладонью о рукав, пытаясь стереть это неприятное ощущение. «Никс!» Она покачала головой, когда это чувство прошло, понимая, что оно наверняка возникло из того же источника тревоги, который подпитывал ее сон. «Прости, просто нервничаю. Наверное, нужно пошевелиться, встряхнуть хотя бы часть этой нервозности. Схожу-ка я в рулевую рубку, гляну, насколько мы успели продвинуться». «Я с тобой. Фен работал там над какими-то любопытными расчетами касательно вариантов возвращения к венцу». Никс кивнула, надеясь, что они смогут ими воспользоваться. Оба вышли из каюты в узкий проход, тянущийся от носа до кормы. Никс шла впереди. Ветры, гуляющие по поврежденному кораблю, завывали и обдавали холодом. Чтобы поскорее вырваться из их леденящей ватки, она прибавила шагу и, наконец, толкнула дверь в конце коридора». В рулевой рубке было чуть теплее, но почти безлюдно. Даррент по-прежнему стоял за штурвалом. Никс сомневалась, что он хотя бы миг поспал с того момента, как потерял дочь. Глейс и Викас сменил один из матросов, обслуживая оба вспомогательных поста управления одновременно. Помимо них бодрствовали лишь Фен, который был вроде по-прежнему сосредоточен на своих расчетах, и Шия, которая вообще никогда не спала. Направляясь к Дарренту, Никс заметила Грейли, на которой сидя привалился к стене в дальнем углу, уткнувшись подбородком в грудь. У его ног лежал кальдер, свернувшись калачиком и подергивая задней лапой, наверное, тоже гоняясь во сне за мороком. Увидела она тут и Крайша, который посапывал в маленьком закутке рядом с судонаправительским постом. Подойдя к Дарренту, Никс уставилась в окно перед собой. Когда она удалилась в свою комнату, они как раз подлетали к горам неприступной безжизненной стене из изъеденных инеем черных скал. Теперь она была рада, что та осталась у них за спиной. Вид стал еще более пустынным и неприветливым, плоская изломанная равнина простиралась до самого горизонта. Этот почти безликий ландшафт был похож на противень с густой черной грязью, который слишком надолго оставили на солнце, отчего грязь эта высохла и растрескалась. Только это была не грязь, а твердый, испещренный трещинами камень. «Камнеземье», — пробормотала Никс. Дарен согласно буркнул. «И долго мы уже летим над ним?» «Почти три колокола!» Пустынный, жуткий пейзаж навевал меланхолическую тоску, как будто они были единственными живыми существами во всем мире. Но Никс знала, что они здесь наверняка не одни. «Есть какие-то признаки другого корабля позади нас?» — спросила она. Даррент покачал головой. «Фен уже проверял, просмотрел через корабельный дальноскоп весь пройденный путь до гор. Но луна зашла и стало совсем темно, даже звезды затуманены пылью, сдуваемой с этих сухих вершин. Если кто-то сплавляется по течению ветра, не разжигая горелок, его будет трудно заметить». «Я могу поднять метилы и по-быстрому осмотреться». «Нет, девочка, только не в одиночку». «Адал где-то завалился спать, он тоже нуждается в отдыхе. Если там кто-то есть, то сейчас мы все равно ничего не можем с этим поделать!» Финн крикнул со своего поста. «Мы уже явно совсем недалеко от отметки шии!» Словно пробужденная своим именем, та заговорила, подняв руку и указывая куда-то южнее от их пути. «Там что-то блестит!» Дарент покинул свой пост и последовал за Никс, чтобы присоединиться к бронзовой женщине. «Я не вижу ничего, кроме все того же триклятого камня», — сказал Даррент. И все же стеклянные голубые глаза шии были зорче, чем у любого из них. Зная это, Никс продолжала всматриваться, пока тоже не увидела этот далекий проблеск. И в этот момент прошлое и настоящее на миг наложились друг на друга, то воспоминание о ташкапиров снова вернулось к ней. Когда она уже разворачивается, то вдруг замечает, как где-то совсем вдалеке что-то поблескивает в ледяном сиянии полной луны. «Это там», — подтвердила Никс, — «прямо у горизонта. Дарант, ты не можешь слегка подвернуть к югу?» «Ого!» — он направился обратно к штурвалу, отдавая на ходу приказы матросу, стоящему у вспомогательного поста управления. А вернувшись на место, уже и сам это заметил. «Ну да, и вправду что-то блестит». В ответ на возникшую в рубке суету послышалось ворчание Кальдера, мгновение спустя и Грейлина. Оба поднялись с пола и присоединились к остальным. Ну что там?» — спросил рыцарь, потирая глаза. Никс и Ши одновременно ткнули пальцами вперед. По мере стремительного продвижения пустельги блеск становился все ярче. Настолько ярче, что его уже было трудно списать на один только отраженный свет звезд. Странно. Впереди все отчетливее проявлялся силуэт чего-то явно металлического, словно раскаленный медный нарыв, вспучивший холодную плоскую местность вокруг. Приникнув к рупору корабельного возвещателя, Дарент разбудил свою команду. Вскоре в рулевой рубке стало тесно. Заметив Никс, появившийся вместе с остальными, дал, присоединился к ней у окна. «Что это?» — спросил он. Никс лишь покачала головой. С каждой пройденной лигой непонятное сооружение становилось все выше, неуклонно расползаясь вширь, и в то же время казалось, будто оно уплывает прочь, опасливо держась на расстоянии. Но это было всего лишь зрительной иллюзией из-за его огромных размеров. Наконец это нечто перестало убегать от них и полностью раскрыло себя. На миг Никс припомнился древний прородитель шкапиров с его куполообразной головой и отходящими от нее гигантскими щупальцами, прикрытыми песком. Только вот сооружение перед ними сияло знакомым медным блеском, и все они уже видели такой металл, созданный древними. Центром его был купол, способный укрыть все девять ярусов ее бывшей школы, обители Брайк. От него, причудливо извиваясь, отходили семь массивных ответвлений, протянувшиеся на десятки лик во все стороны. И выглядело это гигантское сооружение так, будто было отлито целиком прямо на месте. Его поверхность без единого шва или стыка была абсолютно гладкой, как кожа Оркса. Создавалось жутковатое впечатление, будто оно создано самой природой, почти как если бы что-то живое выползло из океана, виднеющегося неподалеку. И это замерзшее море за сооружением тоже представляло собой внушительное зрелище. Вдоль береговой линии его громоздились огромные ледяные глыбы едва ли не в поллиги высотой. Края их выглядели острыми, как бритва, заточенные пронизывающими ветрами. Улавливая каждый отблеск звездного света, лед голубовато светился в темноте, словно сам по себе. «Разбитое море!» — произнес Дал, переводя взгляд вдаль. «Но что это там на берегу?» — вопросил Райф, обращаясь ко всем сразу. «Наверняка как раз то, ради чего мы явились сюда!» Никс повернулась к шие, ожидая разъяснений. Бронзовая женщина едва заметно покачала головой. «Если я и должна была обладать знаниями о таком месте, то сейчас у меня их нет». «Придется самим все исследовать», — заключил Грейлин, после чего повернулся к Даронту. «Можешь медленно пройти над этой штуковиной, поискать вход?» Никс уже поняла, насколько непростая задача стоит перед ними. Жутковатое свечение, которое они заметили, еще издалека исходило из глубокой трещины, где-то с поллиги шириной, которая окаймляла это необъятное сооружение по всему периметру, и купол, измеящиеся от него отростки наподобие крепостного рва. На дне ее тлела расплавленная магма, и при проходе над сооружением не удалось обнаружить никакого моста через эту огненную пропасть. «Можешь опуститься пониже», — попросила Никс, — «чтобы осмотреть сам купол». Даррент подчинился, подведя пустельгу поближе к изогнутым стенам купола. С такого близкого расстояния размеры его были уже просто пугающими. Они дважды облетели вокруг него, прежде чем Никс увидела это. «Стой! Давай обратно!» Даррент прибавил мощности горелкам и развернул корабль, возвращаясь к тому месту, которое привлекло ее внимание. На самой макушке купола смутно проглядывали очертания достаточно широкого круга, в котором вполне могла поместиться пустельга, хотя и в притирку. Еще менее заметные изогнутые линии, расходящиеся из центра, делили круг на семь одинаковых долек наподобие лепестков цветка. Никс повернулась к остальным. «Мы уже видели такие круглые медные проемы, только гораздо меньше. Под старым стволом в торжище и северным монументом это, наверное, и есть вход». «Но если это люк», — подал голос Дал, — «то как мы его откроем?» Никс повернулась к Шии. «Обуздывающим напевом, как и раньше? Только тогда для этого понадобились усилия на обоих, а еще и старейшины Кефракай по имени Шан». «Моей прабабушке», — вставил Райв. Никс повернулась к Далу. «Может, если ты займешь место Шан, мы могли бы попробовать втроем открыть эту дверь?» Тот кивнул, явно желая попробовать. Она обратилась к Даранту. «Как близко ты можешь подвести нас к этому люку?» «Достаточно близко, чтобы поцеловать его, если ты думаешь, что это поможет нам попасть внутрь». «Может помочь». Даррент быстро переговорил с Глейс и Викас, которые вернулись на свои места на второстепенных постах. С большой осторожностью, борясь с ветрами, вьющимися вокруг купола, он опускал пустельгу до тех пор, пока чертания круга не заняли окно. Казалось, что медь так близко, что до нее можно дотронуться рукой. Никса взяла Далла за руку, ощутив знакомую вспышку огня. Ей почти не требовалось напевать, чтобы поднять сияние к своим губам. Шия сделала то же самое. Пока Шия и Никс создавали свой напев, наслаивая мелодии друг на друга, Дал подпитывал их усилия. Никс вспомнила, какими упрямыми были в прошлом эти двери, замки которых мог вскрыть лишь обуздывающий напев и приготовилась всерьез побороться. На пробу она выпустила несколько золотистых нитей, чтобы прощупать дверь. Но едва только первая из них коснулась поверхности, как по меди сразу же заплясали молнии из изумрудного огня, превратив ее нить в пепел. Потрясенная, Никс запнулась ее, напев оборвался, шея тоже поморщилась, почувствовав враждебность в этом огне. Все они знали, каков источник этой энергии, равно как и все остальные. По всему кораблю Роашке заходились в яростных криках, огненный хор страха и ярости. Они тоже узнали того, кто скрывался в этом медном логове, паука, который поработил их.